Глава 12. Нет занятия более унылого и скучного, чем работать ночью на автозаправке. Приходится час за часом бороться со сном, пялись в книгу или журнал. Ведь интернета нет, хозяин позаботился. Единственное преимущество – можно бесплатно брать книги с полок маленького магазинчика, устроенного в глубине помещения, и читать в свое удовольствие. В этот декабрьский уикенд все происходило несколько иначе. Начались рождественские каникулы, люди сели в машины и отправились в горы, поэтому Илану помогала миган. У них было мало общего, так что они почти не разговаривали, но время проходит быстрее, когда кто-то мыкается рядом с тобой. Около десяти вечера зазвонил мобильный Илана. — Хлоя, наконец-то! Он извинился перед Миган и отошел поговорить. Илан ждал этого звонка весь день. Он все еще злился на девушку за то, что накануне она так внезапно бросила его на набережной Сены. «Это я. Извини, что не позвонила раньше. Я увязла в поисках и не заметила, как прошло время. Мы можем поговорить спокойно? Ты один?» «Один», — сдерживая нетерпение, ответил Илан. «Выкладывай». Я отправилась в Эфиксор к открытию. Думаю, мы проходили тесты одновременно. Фе тоже там была, явилась к самому началу. Естественно, она времени не теряет. Не знаю, обратил ли ты внимание, что народу там было немного, а лаборатории нигде не зарегистрировано, и в интернете о ней нет ни слова. Как и о Абелифай. Этакий корабль-призрак. Точно. Меня сразу насторожило, что добровольцев пришло так мало, и я купила в табачной лавке паризьен за пятницу, чтобы сравнить с газетой, найденной на барже. Ну так вот, в экземпляре от табачника нет никакого объявления. Все газеты, лежавшие на столике в салоне Абилифай, подделка. Получается, что все, кто решил пройти то гребаное тестирование, тоже прочли сфальсифицированный паризьен. То есть, случайных людей в лаборатории не было, сделал вывод Илан. Ты прав. Они тоже нашли вход в игру и хотят заполучить выигрыш. Илан вспомнил других испытуемых свою женщину небрежно одетого толстяка с сальными дрядами. Они перекинулись несколькими словами, и он ничем не выдал свою осведомленность. Голос Хлои вернул его к реальности. Из всего этого. Следует один единственный вывод. Организаторы люди не бедные, у них есть деньги, отличная логистика и масса хитроумных идей. Это скорее хорошо, игра обещает быть захватывающей. Какие у тебя результаты? Илан взглянул на странную невесть, откуда взявшуюся ранку на руке, и ответил с сомнением в голосе. Все вышло супер странно. «Черный лебедь» имел место, но типы в белых халатах пошли в отказ насчет паранойи. Намекнули, что у меня не все в порядке с головой. И заявили, что работают по программе Министерства здравоохранения. Аналогично. Такая у них стратегия – ни при каких обстоятельствах не раскрывать себя, напускать туману и отбирать лучших. Думаю, они хотят выяснить, насколько мы хороши и выдержим ли... «Уготованное нам испытание». Отбор происходит прямо в момент тестирования. Учитывая их возможности, они могут наблюдать за кандидатами на улице, в общественных местах и отслеживать реакции. Илан инстинктивно оглянулся и поежился, вспомнив о неизвестных. Или неизвестном, вломившихся в его дом. «Сколько это будет продолжаться? Как думаешь? Когда начнется игра?» Понятия не имею. Мне нужно кое о чем с тобой поговорить. Что за предмет был в твоей комнате? Отвертка? Отвертка? Очень любопытно. Мой был гораздо нейтральней. Фотография. Наша с тобой фотография. Илан склонился над телефоном. В помещение вошли люди, наверное, едут на лыжную базу, и устроились рядом с кофейным автоматом. Мать семейства вздохнула и посмотрела в его сторону. Илан ушел подальше за стойку. Что за фотография? Ты и я на снегу, в горах. У меня светлые длинные волосы. В горах? Что за ерунда? Когда это мы ездили вдвоем в горы? Прошлой зимой, перед тем, как расстались. Только не говори, что не помнишь. Он нахмурился. И вдруг перед глазами всплыла картинка. Они пробираются по снегу, за ними кто-то идет, несколько человек. Образы растаяли так же внезапно, как появились, и лиц он разглядеть не успел. Ему снова стало холодно, и он повернул ручку обогревателя. «Я просто устал. Голова гудит, мысли путаются. Но кое-что, кажется, помню. Ты забрала фотографию?» «Нет, она была в стеклянном ящике, прикрепленном к стене». «Чтобы достать снимок, нужно было его разбить. Я не решилась». «Зря. Тебя тоже заперли?» «Да, это было просто ужасно, особенно когда Марио будто бы начал задыхаться. Выйти мне не удалось. Дверь открыл Этини минуты через три или четыре. Не представляешь, как я запаниковала». В трубке раздался тяжелый вздох. «Чертов, Вивисектор сказал, что мне следовало разбить стекло и ребром снимка откинуть задвижку. Я неправильно реагировала в стрессовой ситуации, так что мои шансы на участие в игре уменьшились. Зато теперь мы точно знаем, что слежка тебе не померещилась. Происходит нечто непонятное, и касается это нечто нас с тобой, я уверена». «Нас обоих? А ты здесь при чем?» «Не знаю, но фотография говорит сама за себя». «Как они ее достали?» «Со мной тоже происходили странные вещи. Мягко говоря, странные. Я все тебе расскажу, но не по телефону». Договорились. «Давай вернемся к тестам. Когда Этини выпустил меня из заточения, я спросила, что означает эта фотография, но он не пожелал отвечать и удалился. Потом меня осмотрел врач». Задал несколько вопросов и проводил до выхода. На улице ко мне подгреб охранник с собакой и велел отчаливать. Все устроили они. Это игра. Илан в упор посмотрел на мужчину, который стоял у круглого столика, и наблюдал за ним, приложив ладонь к щеке. В ушах у него были наушники. Несколько секунд они мерились взглядом, потом мужчина бросил стаканчик в урну, вышел, сел в машину и уехал. Илан оглядел посетителей. Любой из них мог оказаться участником игры или взломщиком. Не исключено, что Хлоя права, и они прямо сейчас наблюдают за ним. «В прошлом году мы были с тобой в горах, а след паранойи впервые обнаружился на одном незарегистрированном сайте за шесть месяцев до этого. Мы тогда вели себя очень неосторожно». Находили норы и оставляли следы своих IP-адресов. Через них организаторы игры легко могли вычислить наши физические адреса, узнать, где мы живем, установить слежку. Илан уловил в голосе Хлою панические нотки. Ему показалось, что она по-настоящему напугана. Не знаю, как это работает, но создатели паранойи наверняка месяцами следят за самыми серьезными и упорными игроками. За нами в том числе. Теми, кто умеет выигрывать. Наводят о них справки, фотографируют, запугивают. Имеешь в виду тот черный Ауди, который стоял перед моим домом? И это тоже. Бред, — подумал Илан. Хотя, с другой стороны. Мы думали, что игра только-только начинается, — сказал он, понизив голос. А на самом деле... «Она идет много месяцев и уже внедрилась в наши жизни. Мы искали игру, а она сама пришла к нам». «Вполне вероятно. Повторяю, игра вездесущая, Илан. Она расползается, заполняет нашу жизнь. Сейчас важнее всего узнать, зачем и как это происходит». Миган махнул рукой Илану. «Народу становилось все больше, работы прибавилось». Он знаком попросил ее подождать еще чуть-чуть, отвернулся к стене и зашептал в телефон. — Ко мне вломились. Забрали отцовскую карту. — Когда? — Не знаю. Я не был дома после вечеринки на барже. — Ты заявил в полицию? — Пока нет. Не знаю, что делать. Как воры узнали о блокноте? Ты кому-нибудь рассказывала? — Ни единой живой душе. Илан решил пока не говорить Хлое о Беатрис Портинари. Он полностью доверял ей, но мотоциклетная брюнетка настаивала на соблюдении строжайшей секретности. «Ладно, мне пора, а то посетителей полна коробочка». «Поняла. Если что, сразу звони». «Ты тоже». Илан убрал телефон. Из головы не шли мысли о фотографии, описанной Хлое. Он ничего не помнил о поездке в горы с бывшей подружкой, хотя во время разговора у него было несколько моментов просветления, перед глазами всплывали яркие образы, в голове звучали голоса, раздавались шумы. Повторялся кошмар психиатрической клиники. Он сделал над собой усилие, чтобы скрыть смятение и отправился обслуживать клиентов. Около часа ночи все наконец затихло, и Илан подошел к Миган, которая листала глянцевый журнал, поедая шоколадное печенье. Слушай, Миган, ты знаешь, как у меня все здесь сложилось? Она подняла на него усталые глаза. Выражайся яснее. Время позднее башка плохо варит. Я не помню, как меня взяли на работу. Я что, присылал резюме? «Проходил собеседование?» Миган окинула его непроницаемым взглядом. «Ты явился? Принес резюме? Сказал, что ищешь работу? Тебя взяли?» «Я всегда говорила, паренек, ты у нас того, со странностями. Что с тобой творится?» Илан прикрыл глаза рукой. «Проехали. Просто память подводит». Он вернулся на свое место, чувствуя себя как боксер, получивший удар кулаком в висок. Это был не просто провал в памяти. Он совсем ничего не помнил о том, как нанимался на работу, как учился работать на кассе. Чем больше Илан размышлял о мелких деталях своей каждодневной жизни, о вещах, которые никогда ни у кого не вызывают вопросов, тем яснее понимал, что его существование похоже на головку сыра, с большими дырками. Он не знал, где и когда купил машину, когда в последний раз был в парикмахерской, в каком магазине выбирает для себя одежду. Он терзал свой мозг вопросами и не находил ответов. Одни воспоминания таяли и исчезали, другие возникали в темпе Блица. Как то самое ужасное, а самоубийстве в психушке. Илан чувствовал себя подавленным, угнетенным. Как сказала Хлоя, происходит нечто такое, чего он не понимает. Кто влияет на его жизнь, что за невидимый монстр вселился в него, выкачивает энергию, изменяет воспоминания? В чем причина диких головных болей, возникающих каждый день, как по команде? Откуда берется ощущение иголок в мозгу? «Что за тени появляются, стоит ему закрыть глаза? И что за голоса он слышит в душе?» «Тебе ввели медленно действующий яд!» Илан закатал рукав и вернулся к Меган. «Скажи, что ты тоже это видишь?» Она вздохнула. «Красновато-лиловая точка, характерный след от инъекции. Ты еще и колешься!» «Никогда даже не притрагивался к наркотикам. Я рассказывал тебе о психиатрической клинике». «Ни словом не обмолвился». Илан отошел, решив, что завтра обязательно сдаст анализ крови. Теперь он был совершенно уверен, что ему ввели какую-то дрянь, от которой организм пошел в разнос, а мозг выдает галлюцинации. Три часа спустя в 4.25 утра он получил сообщение. Приходите на улицу Рен-27 в Париже. Как можно скорее. Квартира номер 38, четвертый этаж. Никому не говорите. Предупредите за пять минут. Я открою. Б.